Холмс пожал плечами и сказал, «До сих пор мои исследования ограничивались этим миром. Я в скромных размерах боролся против зла, но выступить против самого отца зла было бы, пожалуй, слишком самонадеянным с моей стороны. Однако же вы должны допустить, что следы ног были материальны». Собака-легенда была настолько материальна, что могла перегрызть человеку горло, а между тем она была исчадием дьявола. И я вижу, что вы совершенно перешли на сторону сверхъестественников. Но, доктор Мортимер, вот что вы мне скажите. Если вы придерживаетесь таких взглядов, зачем вы пришли ко мне за советом? Вы говорите мне, что бесполезно расследовать смерть Чарльза и одновременно просите меня это сделать. — Я не сказал, чтобы вы произвели расследование. — Так чем же я могу помочь вам? — Советом. Что мне делать с сэром Генри Баскервиллем, который прибудет на станцию Ватерлоу? Доктор Мортимер посмотрел на свои часы ровно через час с четвертью. Наследник. Да. По смерти сэра Чарльза мы собрали справки об этом молодом человеке и узнали, что он занимался фермерством в Канаде. Из добытых о нем сведений оказывается, что он во всех отношениях превосходный малый. Теперь я говорю не как врач, а как душеприказчик сэра Чарльза. Я полагаю... Что нет больше претендентов на наследство? Нет. Единственный еще родственник, о котором нам удалось узнать, Роджер Баскервиль, младший из трех братьев, из которых бедный сэр Чарльз был старшим. Второй брат, давно умерший, отец молодого Генри. Третий, Роджер, был уродом семьи. В нем текла кровь древнего властного рода Баскервилли, и говорят, что он походил, как две капли воды, на фамильный портрет старого Гюго. Он так вел себя, что ему пришлось бежать из Англии. И он умер в 1876 году в Центральной Америке от желтой лихорадки. Генри – последний Баскервилли. Через час и пять минут я его встречу на Ватерлооской станции. Я получил телеграмму о том, что он прибудет сегодня утром в Саутгемптон. Так что же вы посоветуете мне, мистер Холмс, делать с ним? Почему не отправиться ему в дом своих предков? Да, это кажется естественным, не правда ли? А между тем... Возьмите в соображение, что всех Баскервиллией, живших там, постигает злой рок. Я уверен, что если бы сэр Чарльз мог говорить со мною в момент своей смерти, он попросил бы меня не привозить в это проклятое место последнего вроде и наследника крупного состояния. Однако же нельзя отрицать, что благосостояние всей бедной мрачной местности зависит от его присутствия. Все добро, сделанное сэром Чарльзом, пропадет даром, если не будет хозяина в баскервиль Из боязни, что мною будет руководить мой собственный очевидный интерес в этом деле, я и пришел вам рассказать все и попросить вашего совета».